На этих землях скудных почвы и пашни крестьяне, пахавшие по пять или даже только по три с тремя четвертями десятины худой земли на двор сверх подворной пашни, всем сельцом или всей деревней двумя-четырьмя дворами пахали еще по мере все сообща по пять семь с половиной десятин, а в одном сельце 16 дворов пахали сообща двадцать две десятины,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 Действие этих условий становится заметно уже в XVI веке, и не трудно догадаться, что оно должно было проявиться сперва не в крестьянской среде, тогда еще не закрепощенной, а в холопье. И издавна землевладельцы заставляли часть своей дворни обрабатывать барскую пашню, обзводили дворами и хозяйством и наделяли землей.